Глава тридцать вторая. Ролле, Северная Каролина, вторник, тридцатое июля две тысячи двадцать четвертого года. Райдер Хиллер снова провела ночь на парковке у дома Слоан. В квартире было темно, и Райдер знала, что женщина там не ночевала. Утром она появилась в офисе судмедэксперта Ролле с другим планом. Райдер разнюхала, что Слоан представлено к второкурснику по имени Хейден Кокс. она нашла фотографию доктора Кокса на сайте Осме и теперь внимательно рассматривала мужчину, выходившего из здания и направлявшегося к своей машине. Райдер торопливо пересекла парковку. Доктор Кокс? Хейден Кокс остановился, открывая дверцу автомобиля. Он с любопытством посмотрел на Райдер. Да. Здравствуйте, я подруга Слоан Хастинкс. Я приехала из другого города. Надеялась увидеть ее перед отъездом, но почему-то не могу ее найти. Доктор Кокс улыбнулся, но выражение его лица оставалось задумчивым. Он что-то заподозрил. Из-за прищуренных глаз и полуулыбки было трудно сказать наверняка. «Почему бы вам ей не позвонить?» Райдер улыбнулась. «Хотелось сделать ей сюрприз. Мы вместе учились в колледже». В Чапелл-Хилл. Слуан Хастингс окончила дьюк. Доктор Кокс проверял ее. «Слуан сказала, что вы ее наставник со второго курса, что она проходит практику под вашим руководством». Так и есть. Тогда почему же вы не знаете, в каком колледже она училась? Райдер разобразил фальшивый нервный смешок. Доктор Кокс покачал головой. Наверное, перепутал. Извинился он. Дьюк точно. Слон понадобилось уехать из города. На прошлой неделе она втиснула все свои процедуры в одну неделю, чтобы уехать на некоторое время. Процедуры? Она помогает мне со вскрытиями. Каждый месяц ей необходимо присутствовать на определенном количестве вскрытий. Она выполнила их все за неделю, потому что что-то случилось, и ей пришлось уехать, и она не знала, когда вернется. Я не понял всей истории. Черт возьми, так хотелось с ней повидаться. Что ж, думаю, я позвоню ей и скажу, что мы разминулись. Спасибо. Не за что. Доктор Кокс сел в машину. Райдер проводил его взглядом. Она не стала терять времени. Сулан Хастингс не было ни в одном доме ее родителей, нигде-либо еще в ролле. Как только Райдер села в арендованную машину, она открыла приложение American Airlines и забронировала билет до Рина на следующий день. Согласно приложению, с которым она сверилась, Сидор Крик, штат Невада, находился в полутора часах езды к северу от международного аэропорта Рина. Поздно вечером во вторник Райдер Хиллиар сидела в своем гостиничном номере и смотрела на видеокамеру, установленную на штативе. На следующее утро она собиралась направиться в Сидер-Крик, подозревая, что Слоан Хастингс приехала туда для воссоединения с семьей Марголес. У нее не было в этом уверенности, но она отчаянно пыталась опередить СМИ в этой истории. Чтобы увеличить шансы, она решила заручиться помощью миллионов ее слушателей и привлечь их к поискам малышки Шарлотты. Она взяла пульт дистанционного управления, нажала кнопку «Запись»